которым всё это следовало нелегально передать. Я называю Франсуа Тунье, а не какого-либо иного месара французских сионистов, потому лишь что он избрал для своего путешествия не поезд, не самолёт, а автомобиль, где под обшивкой салона был оборудован особенно вместительный и надёжный тайник. На собственном автомобиле рассчитывали хозяева Тунье. Ему легче было бы добраться до поименованных в списки адресатов Может быть, вместо Тоние назвать другое имя или имена. Грустное письмо парижанки. Интересно на меня естественный то, чем смогут объяснить лидеры сионистских организаций Франции своё терпимое, мягко говоря, отношение к потоку антисемитской литературы и нарастанию погромных вылазок профашистских элементов. Состоятельные французские сионисты в истинном, а не показном отношении к антисемитизму ничем не отличаются от своих собратьев в других странах, ибо тоже видят в антисемитских акциях средство расширения и ускорения эмиграции простых евреев в Израиль. Поэтому я не собирался задавать вопрос на эту тему впрямую, рассчитывая вместо этого ознакомить моих предполагаемых собеседников с непритязательным, но искренним человеческим документом с письмом из Франции в Венгрию от жены Львенского врача к своим будапештским родственникам. Они вручили мне в Венгрии точную копию письма. Вы можете подумать, что я повредила с умом, но, честное слово, девочки вдруг засомневались, а действительно ли моего незабвенного отца сожгли нации в газовой печи. Им в школе сказали, что три блинка, освенцем, и каждый фашистский лагерь ад — чисто еврейская выдумка. У нас появилась напечатанная в Париже книга с фотографиями о гуманном обращении нации с депортированными евреями. Получается, деда вывезли из Венгрии не на смерть. Теперь вы понимаете, как якобы мне всё труднее становится воспитывать детей в антифашистском духе. Если появятся ещё такие книжки, и учителя не порвут их на глазах у школьников, юные перестанут нам верить, что гитлеровцы звери приезжала из Бермингема Лизи и сказала, что у них в Англии с антисемитизмом ещё опаснее. Там после избиения нежелательных цветных некоторые евреи получают письма: "Ждёте, чтобы и вас так отделали". Конечно, это страшнее, чем у нас, но мне от этого не легче и не спокойнее за девочек. Я вдруг вспомнила, как мне говорили, что французская антисемитская книга переведена с английского. Я как бы и я Мы ломаем себе голову над тем, почему против антисемитизма не слышно внушительного слова наших сионистов. Ведь они у нас вроде бы энергичная часть общества, но, по-моему, тратят всю свою энергию на то, чтобы каждый раз напоминать таким, как мы: вы хотя и граждане Франции, но не забывайте, что вы прежде всего евреи, а еврейское государство это всё-таки Израиль. В Париже есть комитет или ассоциация, которая руководит всеми сионистами во Франции. Неужели она не может сказать им, собирающим среди евреев столько средств и для деятельности у нас, и для помощи Израилю, что им надо наконец так выступить против антисемитизма, чтобы во Франции и следов от него не осталось? Если бы всякие правые и профашисты знали, что такое указание исходит от таких, как Рошхайд, они бы призадумались. Тем более, что французский народ, можете мне поверить, презирает антисемитизм. Ещё много лет назад я услышала вроде бы поговорку: признать себя антисемитом всё равно что признать себя сифилитиком. Так говорилось о французах. А теперь я бы сказала так о сионистских политиках, которые по соображениям своей партии и, вероятно, Израиля равнодушны к антисемитизму. Наши сионисты все время с гордостью шумят, Америка, Америка, так неужели они не могут привлечь против неофашистов сотни тысяч американских евреев, среди которых столько всесильных? Лиззи уверяла, что в Америке тоже наблюдается антисемитизм, но я думаю, что она из-за разгулявшихся нервов преувеличивает. Я ее понимаю, она ведь тоже мать, а в Англии, наверное, еще больше позволяют сегодняшним последователям наций чувствую, что Якоб знает больше меня по политику сионистов в этой страшной проблеме, но не договаривает, не хочет меня волновать. Неужели они молчат, потому что страшно выговорить, не то что написать. Якоб мне посоветовал просить вас, дорогие Макдэй и Шандер,